На этом, однако, дело не кончилось. Хоть на вид комод и был восхитителен, но он оказался неправдоподобно вместительным. Среди ночи он начал издавать странные звуки, словно гигантские челюсти что-то жевали, чавкая. Какое-то таинственное существо грызло мой прекрасный комод. Я повытаскивала ящики и осмотрела их. Никаких дырок или следов от зубов. Тем не менее, каждую ночь, лишь только пробьет колдовской час, я слышала «Хрум-хрум! Хрум-хрум!» В конце концов, я отвезла один ящик в фирму, специализировавшуюся на тропических древесных насекомых. Осмотрев стыки деревянных деталей, они сразу заподозрили неладное и заявили, что единственный выход — Замена ряда фрагментов. Удовольствие не из дешевых, надо признать. Это обошлось мне втрое дороже, чем сам комод, и вдвое, чем его доставка в Англию. Тем не менее, я не могла больше терпеть этого постоянного чавканья и голодания. Недели через три мне позвонили из мастерской, и взволнованный голос произнес «Мадам, не можете ли вы к нам приехать?» «Я очень хочу, чтобы вы посмотрели, что мы нашли». Я как раз собиралась в Лондон и сразу же поспешила в мастерскую. Там мне с гордостью продемонстрировали омерзительный гибрид червя со слизняком огромный, белый и непристойный. Похоже, древесная диета пошла ему на пользу. Он был неправдоподобно толст. Неудивительно... Он выел все внутренности в двух ящиках. Еще несколько недель спустя мне вернули мой любимый комод, и с тех пор по ночам у нас можно было слышать лишь тишину. После напряженного осмотра достопримечательностей, убедившего меня в необходимости как-нибудь вернуться в Дамаск и обследовать его более подробно, настал день, когда мне предстояло начать последний этап своего путешествия – в Багдад через пустыню. Перевозки на этом участке с помощью большого каравана шестиколесных фургонов или автобусов осуществляла компания «Наирн Лайн», принадлежавшая двум братьям – Джерри и Норману Наирном. Это были очень дружелюбные австралийцы – Я познакомилась с ними накануне отъезда, когда они неумело упаковывали дорожный провиант в картонные коробки и пригласили меня помочь им. Автобус отправлялся на рассвете. Нашими водителями были два рослых парня. Когда вслед за носильщиком, тащившим мой багаж, я проходила мимо, они как раз забрасывали в кабину пару винтовок, небрежно швырнув поверх них охапку какого-то тряпья. — Не надо всем показывать, что они у нас есть, но пересекать пустыню без них мне не хочется, — сказал один водитель. — С нами этим рейсом едет герцогиня Альвия, — отозвался второй. — Боже, милосердный! — воскликнул первый. — Теперь неприятности не оберешься. Что ей на этот раз взбредет в голову? «Перевернуть все вверх тормашками», — ответил его напарник. В этот момент к ступенькам крыльца приблизилась процессия. К моему удивлению, не скажу, чтобы к удовольствию, никто иной, как миссис С, с которой мы расстались в Триесте, шествовала во главе ее. Я-то воображала, что она давно в Багдаде, поскольку сама сильно задержалась в пути. — Я знала, что встречу вас здесь, — сказала она, радостно приветствуя меня. — Все уже устроено. Я везу вас прямо в Альвию. Вам решительно нельзя останавливаться в багдадских отелях.